Глава 19. Мама не удивилась их приезду. "Проходите", сказала она, пряча глаза. Наташа вперела в маму взгляд, но безрезультатно. "Фёдор Адамович, рада видеть вас у себя". "Мама, что происходит?" прошептала Наташа. И Фёдор, и мама что-то знали. Снова. А она должна постоять в сторонке? Ну уж нет. Ната разулась, разделась и снова посмотрела на маму, что прошла вперёд и терпеливо ожидала, когда гости пройдут за ней. На лице Людмилы Игнатьевны проступила бледность. В глаза дочери она не смотрела. Руки заломила за спину. Интересно, однако. Чай, кофе. Мама, мы ничего не будем. Наташа сразу же прошла в зал, единственную комнату в квартире, где они могли поговорить, не толкаясь плечами друг о друга. Спальня и кухня были крошечными. Фёдор обвёл спокойным взглядом комнату, пропустил Наташу вперёд, сам же встал в дверном проёме скрестив руки на груди. «Рассказывайте, Людмила Игнатьевна». Если до этих слов поведение мамы насторожило НАТУ, то, увидев, как та не села, рухнула на край дивана и сразу же спрятала лицо в ладонях, девушка сама замерла в ожидании чего-то ужасного, крамольного. Наташа присела на подлокотник кресла и ничего больше не говорила. Как-то закончились слова. До родного дома они добирались всю ночь. Наташа успела даже немного вздремнуть. Фёдор выглядел так, словно и не провёл много часов в дороге. Они почти не разговаривали, каждый думал о своём. Ната пыталась абстрагироваться от дум. Она могла предполагать что угодно, и всё равно кажется, что мимо. И если Фёдор её повёз в родной дом, значит на то есть веская причина. Ната собиралась попросить Фёдора отвезти её к матери. Телефон телефоном, но хотелось личной встречи, посидеть, поговорить, пусть и не до конца, откровеньича. Есть вещи, которые она теперь никому не сможет рассказать. Мама словно их ждала. Не удивилась. Не попыталась изобразить радость. Напротив, пребывала в напряжении, что не соответствовало их утреннему разговору. Ната неприятно царапнул факт, что мама снова от неё утаивала правду. И ладно бы, если это напрямую не касалось бы её, так касалось же. А если бы не видение? Что тогда? Они жили бы дальше, не ведая, что над ней нависла угроза. Пещера и окровавленная она. Эта картина снова и снова вставала перед глазами Наты. Как ни странно, страха больше не было появились принятие и решимость во что бы то ни стало избежать плена. Ей помогут. Фёдор не допустит, чтобы с ней случилось что-то страшное. Они молчали. Никто не спешил больше задавать вопросов или возмущаться. Наташа обняла себя за плечи. Холодно. Она не видела, как Фёдор обеспокоенно посмотрел на неё. Мне нет прощения, начала говорить мама, и у Наты холодные мурашки побежали по коже. Столька обречённости, тоски и муки слышалось в голосе родного человека. Предчувствие надвигающейся беды усилилось. Ната постаралась собраться и с достоинством услышать то, что ей, вернее им, собираются поведать. При необходимости поддержать маму. Та словно состарилась на десяток лет за то время, что они не виделись. Мам, Людмила Игнатьевна мотнула головой, по-прежнему не убирая рук от лица. Я согласна предстать перед судом, перед советом. Не слыша дочь, продолжила она: за могильным голосом. Ната не удержалась и посмотрела на Фёдора. Тот стоял, сжав губы. Вены на висках напряглись. Он точно раздался в плечах и в грудной клетке. Неужели оборачиваться собрался? Неужели то, что он знает, видит или готов услышать настолько шокирующее настолько нарушающие их законы, что он едва себя сдерживает. Кто? Некромант Басур. Мама отвела руки от лица и также повернула голову в сторону Фёдора. Ната досадливо сжала кулаки. Родная мать больше опасается гнева Фёдора, чем её осуждения. И говорит о судии: Неужели она совершила преступление? Наташа открыла рот, чтобы задать вопрос, и закрыла его, не сказав ни слова. Басур нашлась, с кем связаться. Имя ник романта Фёдор не сказал, выплюнул. Столько презрения и ненависти было в его голосе. Он сам меня нашёл, когда я на сносях была. Здесь Здесь Людмила Игнатьевна опустила голову. Наташа не выдержала. Ей невыносимо было смотреть на муки матери. Мама, Федя, объясните же мне наконец. Вам не кажется, что пора меня посвятить в тему? Натуль, прости меня, пожалуйста. Я мама, хватит заниматься самобичеванием. Тебя ещё никто не осудил. Ничего тебе не предъявил, а ты уже убиваешься. Глухое вибрирующее рычание наполнило комнату, заставляя замолчать. Сила альфы всё-таки ощущалась и Натой. Она не била по ней, не давила, обозначилась и только. Я рожала тебя не здесь не в этом мире, а за гранью. Не только тебя, Наталь. Ещё была одна девочка, твоя сестра, которую я сразу отдала некроманту. У Наташи похолодело в груди. Секунда, вторая, третья. Она смотрела на маму, не моргая. Мама, родной человек любимый та, что заботилась о ней, что была с ней всегда что рассказывала сказки что провожала её на вокзал когда она уезжала поступать уезжала во взрослую жизнь мама воздух в комнате стремительно охлаждался если раньше нате было не по себе Волнение выражалось в ознобе, то после услышанного холод проник в душу, в сердце. Людмила Игнатьевна заплакала. Сначала тихо, одна слеза скатилась по щеке, а за ней сразу же последовали и другие. Потом слёзы превратились в тихие рыдания, сотрясающие грудь. Надо смотрела на маму словно со стороны и на себя тоже, сидящую на подоконнике с неестественно прямой спиной. Потом Ната встала и направилась на кухню. Ей необходимо было смочить горло. Проходя мимо Фёдора, она почувствовала, как он вскользь коснулся пальцами её руки, выразил поддержку, дал возможность прийти в себя и самой решить Что делать дальше? На кухне она упёрлась руками в столешницу. Дышать и слушать себя и чужие эмоции. Легко решить, сложнее сделать. В голове стояла звенящая тишина. По-другому не скажешь. Значит, у неё есть сестра-близнец. Ната прикрыла глаза, И задышала ещё глубже, стараясь отгородиться от всех эмоций. Сколько раз в детстве она мечтала о том, чтобы мама родила ей сестрёнку. Именно сестрёнку. Братика Ната не хотела. Старшего ей не видать, а с младшим больше суеты. Она автоматически превратилась бы в няньку. А вот с сестрёнкой стали бы подружками. Ната представляла, как делится с ней секретами, как они сплетничают, сидя поздними вечерами на кроватях, скрестив ноги по-турецки и обсуждая события прошедшего дня. Потом Ната подросла и поняла, что мама не то, что рожать больше не планирует, она не заводила постоянных романов ни разу. Ни с кем Наташа искренне не понимала, почему. Ведь её мама — красавица. На неё обращали внимание многие мужчины. Приходили в дом, оставались ночевать. И каждый раз мама расставалась с ними после непродолжительного периода времени. Никому не хотела привязываться. Она выбрала одиночество. Почему? Почему? Из-за чувства вины или Ната могла бы спросить, но не будет. Никогда. Говорят, между близнецами существует очень сильная, незримая связь. Что же получалось? Ната в своих видениях видела не своё прошлое, не своё будущее, а сестру. А как же лес Поляна, куда её приводил Фёдор? Всё перемешалось. Или ей удалось совместить несовместимое? Значит, сестра-близнец. Девушка распахнула глаза, открыла кран с холодной водой и брызнула несколько раз себе на лицо. Ната грустно улыбнулась. Умыться бы по-человечески. В этом случае она превратится в зебру и пойдёт пугать Фёдора непризентабельным внешним видом. Лукавила. Фёдор не испугается. Не сочтёт её страшной. Комплексы по поводу внешности придуманы самими же девочками. Холодные брызги помогли немного. Ната выпрямилась и посмотрела на руки. Не дрожат. Да и паники нет. Она собрана, как никогда. Наташа развернулась и снова вернулась в комнату. Ничего не изменилось за время её ухода, а Людмила Игнатьевна, как сидела, спрятав лицо в ладонях и глуша рыдания, так и продолжила. Наташа подошла к маме и присела перед ней на корточки. Мам. Голос всё же дрогнул. Женщина мотнула головой. Мам. Наташа попыталась отвести руки матери в стороны, но родительница оказалась не менее упрямой. Я не смогла. Не смогла противостоять. Тебя никто не винит. Мам, посмотри, пожалуйста, на меня. Пожалуйста. Наташа сама не заметила, как начала плакать. Защепало щёки, и она раздражённо провела тыльной стороной ладони по одной щеке, с лёгким удивлением, увидев влагу. В тот год, когда-то родилась Наташа, случился прорыв. Голос Фёдора врезался в сознание Наты, успокаивая и забирая часть внимания на себя. Всё, что касалось истории соприкосновения двух миров, неимоверно её интересовало. Нищие демоны устроили переворот. Они воевали между собой, других почти не затрагивая. Пришлось привлекать некромантов, чтобы остановить кровопролитие. Таким образом некромантам дали послабление. Хотя в обычной жизни они не высовываются особо. А что значит прорыв? Наташе удалось всё же отвести руки матери от лица. Две женщины смотрели друг на друга. Ната видела всё, что испытывала мама: боль, отчаяние, дикую, ни с чем не сравнимую и ничем не заглушаемую тоску. Вот почему Людмила Игнатьевна иногда вечерами Долгие часы смотрела в пустоту, приглушив свет и закутавшись в старый потёртый во многих местах плед. Плед, который был с ними всегда, как помнила себя Ната. Когда нелюди несанкционированно переходят между мирами. Не только у двуликих есть старейшины, есть и общий, назовём его межрасовый совет. Они контролируют баланс который нельзя нарушать. Ната сильнее сжала руки матери, говоря рукопожатием, что ни она, ни Фёдор, никто её не осуждает и не осудит. Почему старейшины ничего не предприняли? Там какой-то договор. Наташа обернулась и посмотрела на Фёдора. Басур был одним из тех, кто — урегулировал вопрос с низшими демонами, — объяснил мужчина. — Но при чём тут ребёнок, младенец? Если бы Наташа не видела сестру в той пещере, она бы решила, что задуманное для жертвоприношений. С ума сойти. Пару недель назад она жила обычной жизнью, а сейчас думает о кровавых жертвоприношениях. И в её голове возникают картинки не из фильмов, не из книг, из воспоминаний чужих, вполне реальных. И эти воспоминания видел другой человек. Не могу знать. Ната медленно кивнула. Мы найдём её. Мам, ты меня слышишь? Людмила Игнатьевна замерла, задрожала сильнее сжала руки дочери. Обязательно найдём. Наташа снова посмотрела на Фёдора. Тот в свою очередь смотрел на неё, и с каждой долей секунды между ними образовывалась нить, что сильнее цепей, любых клятв, обещаний, росписи, то, что невозможно порвать. Найдём же даже не сомневайся